Глава девятая Почти весь день в перевозках Харона было много народу. Временное затишье наступило в полдень, но потом опять набежали люди. Словно голубое небо начало наступление на тьму. Уоллес все это время оставался на кухне, смотрел, как посетители входят и выходят, и чувствовал себя воеристом. Он дивился, что бы там ни говорила Мэй, что никто не пытается включить компьютер или уткнуться в телефон. Даже те, кто пришёл один, казалось, были счастливы просто сидеть за столиками и впитывать в себя шумную атмосферу чайной лавки. Он был немного удивлён и более чем немного напуган тем, что, как оказалось, он понятия не имеет, какой сейчас день недели. И стал считать дни. Умёр он в воскресенье, Похороны состоялись в среду, значит, сегодня четверг. Хотя у него создалось впечатление, будто со дня его смерти прошло несколько недель. Если бы он был все еще жив, то сидел бы сейчас в своем кабинете, и до конца рабочего дня оставалось бы еще несколько часов. Он всегда работал до изнеможения, так что, когда приходил домой, чувствовал упадок сил и замертво падал ничком на кровать и лежал так до тех пор, пока рано утром Нитри звонил будильник, и тогда всё начиналось сначала. Для него была новый такая вот мысль. Вся его работа, жизнь, которую он выстроил, значила ли это что-нибудь? Какой во всём этом был смысл? Он не мог ответить на подобные вопросы, и ему было больно думать об этом. С такими грохочущими в голове мыслями он продолжал играть роль вуайериста, поскольку ему больше совершенно нечего было делать. Мы и то выходила из кухни, то входила в неё, предпочитая находиться в дальнем её конце. Кюга человек общительный, сказала она Олесу. Любит поговорить, а я нет. Ну тогда эта работа тебе не подходит, она пожала плечами. Мёртвые мне нравятся больше, чем живые. Их обычно не волнуют жизненные неурядицы. Он так не думал. Он бы всё отдал, чтобы у него опять возникли такие неурядицы. Да, заднему муму на казался крепче. Почти всё это время Нельсон оставался в кресле перед камином или же слонялся между столиками, вставляя реплики в разговоры, в которых не мог принять участие. Аполлон то выбегал из дома, то возвращался. Волис слышал, как он яростно лает на белок, хотя те его совершенно игнорировали. Но в основном Волис наблюдал за хьюга. Ух Юг, казалось, имеется неограниченный запас времени для всех, кому требуется его внимание. В начале дня в лавку пришла стайка пожилых женщин. Они ворковали и любезничали с ним, щипали за щёки и хихикали, когда он краснел. Он знал всех их по именам, и они откровенно обожали его. Ушли они с улыбками на лицах и бумажными стаканами чая в руках. И так было не только с пожилыми женщинами, но и со всеми Дети требовали, чтобы он поднимал их, и он поднимал. Они хватались за его бицепс, и он воздевал руки, и их ноги болтались в воздухе. Они смеялись громко и весело. Молодые женщины флиртовали, с ним строили ему глазки. Мужчины обменивались крепкими рукопожатиями. Все звали его по имени, все были рады видеть его. К тому времени, как Хьюго перевернул табличку в окне, возвестившую, что лавка закрыта и запер дверь, Уолис чувствовал себя выжатым лимоном. Он не понимал, как Хьюга и Мэй работают так изо дня в день. Гадала, а не кажется ли им, что это слишком соприкасаться со столь яркими проявлениями жизни, зная, что ждёт всех и каждого после неё. Кстати говоря. А почему здесь нет других, спросил он у Мэй, вносящей в кухню поднос с грязной посудой. Когда дверь перед ней распахнулась, он увидел, что Хьюга, перевернув стулья, подметает пол метлой. Она кряхтя поставила поднос рядом с раковиной. Что? Я говорю о других людях, о привидениях или кто они там? А почему они должны быть здесь? спросил Мэй в шестой раз за день, загружая посудомоечную машину. Люди всё время умирают, Мэй вздохнула. Правда? О боже, это всё меняет. Не могу поверить, что никогда, ну и физиономия у тебя Оля скривился. Тот, кто сказал, что у тебя хорошее чувство юмора, откровенно лгал, и это повод для беспокойства. Я не беспокоюсь, заверила его Мэй. Вот не сколечко. А надо вот столечко. Твоё чувство юмора, видимо, хвалил тот же самый человек. Эй. Сейчас здесь нет привидений, кроме тебя, потому что мы ещё не получили новое задание. Порой заданий так много, что они накладываются одно на другое. А бывают дни, когда у нас их вообще нет. Она, посмотрев на него, вернулась к посудомойке. Обычно гости не задерживаются здесь надолго, и нет, Нельсон и Аполлон не считаются. Кажется, как-то у нас их оказалось сразу трое, и в лавке случилось небольшое столпотворение. Конечно, не считаются, пробормотал Уоллес. А кто оставался у вас дольше всех? Зачем тебе это? Думаешь, пустить здесь корни? Он вызывающе скрестил руки на груди. Нет, просто спрашиваю. А, понятно. Ну, один пробыл в лавке 2 недели. Это был тяжёлый случай. Самоубийства все как правило такие. Волис сглотнул. Не могу представить, как можно заниматься этим. А я и не занимаюсь этим, огрызнулась Мэй. Их юга тоже. Мы делаем то, что делаем, только потому, что хотим помочь людям. Мы не обязаны быть здесь. Просто таков наш выбор. Заруби себе это на носу. О'кей, о'кей, я не имел в виду ничего такого. Он задел нерв, о котором даже не подозревал, на который не нацеливался. Нужно быть осторожнее. Она расслабилась. Не стану делать вид, будто представляю, через что ты проходишь, конечно, не представляю. И даже если мне покажется, будто я знаю, на что это похоже, то скорее всего, окажусь не права. У всех всё по-разному, чувак. Но это не означает, что я не понимаю, что делаю. Ты новичок в своём деле, напомнил Волес. Да? Я обучался этому всего 2 недели до того, как мне поручили твой случай. Быстрее, чем какому-другому жнецу за всю нашу историю. Лучше ему от её слов разуметься не стало. И он сменил тактику. Это был старый трюк, которому он научился, чтобы ловить людей в расплох. Он сделал это скорее по привычке и сам не знал, чего в настоящий момент добивается. Да, кстати, а в магазине на автозаправке? А что с ним такое? Мы и закрыла дверцу посудомоечной машины и оперлась на неё, ожидая продолжения. Тамашний продавец, он был способен видеть тебя, и люди, которые там были тоже. Да, способен, медленно проговорила она. Но присутствующие на моих похоронах нет. Ты хочешь о чём-то спросить? Он сердито посмотрел на неё. Ты всегда такая невыносимая. Смотря с кем имею дело. Ты человек? Уоллес понимал, как странно прозвучал его вопрос, но тут же вспомнил, что он привидение, разговаривающее с женщиной, которая щёлкнув пальцами за одно мгновение перенесла его на сотни миль. В некотором роде она уселась на стойку и стала болтать ногами. Или скорее, я была человеком. И до сих пор у меня есть все необходимые человеку составляющие, если ты это имеешь в виду. Нет, не это. Мне нет дела до твоих составляющих, она фыркнула. Знаю, я просто вешаю тебе лапшу на уши, чувак. Расслабься. Тебе не о чем больше волноваться. Её слова укололи его сильнее, чем он был готов признать. "Это неправда", сухо произнёс он. Она посерьёзнела. "Верно. Я не хотела сказать. Тебе дозволено задавать вопросы, Олис. Я забеспокоилась бы, если бы ты не делал этого. Это естественно, ведь ты никогда прежде не сталкивался с чем-то подобным. Разumeет, тебе хочется немедленно всё понять?" Мне легко задавать вопросы и не получать на них ответы. Я бы очень хотела дать их тебе, но у меня их нет, и мне неизвестно, есть ли они у кого-то ещё. Она искусно посмотрела на него. Я хоть чем-то помогла тебе? Не знаю, что тебе ответить. Это хорошо. Он непонимающе моргнул. Да? Она кивнула. Думаю, мне стало бы легче, если бы я обнаружила, что есть вещи, о которых я не имею ни малейшего понятия. Реальность не может быть слишком простой, понимаешь меня? Само собой, слабым голосом проговорил он. Она рассмеялась, и её, казалось, удивил собственный смех. Не пытайся что-либо форсировать, Олес, всё по порядку. Ты всё поймёшь, когда придёт твоё время. Он подумал, что она имеет в виду не только их разговор. И его мысли перенеслись к двери наверху. Он не нашёл в себе мужества отыскать её и тем более кого-то расспросить о ней. Время течёт здесь немного по-другому, не знаю, заметил ли ты, но часы. Она изогнула бровь. Часы? Вчера вечером, когда мы прибыли сюда, секундная стрелка как бы спотыкалась. Она передвигалась то вперёд, то назад, а иногда и вовсе стояла на месте. Его слова, казалось, поразили её. Так ты заметил? Трудно было не заметить. Здесь всегда так. Она отрицательно покачала головой. Только когда у нас гости вроде тебя, и только в первый день их пребывания здесь. Это для того, чтобы вы могли акклиматизироваться, понять, в какой ситуации очутились, а от нас требуется сидеть и ждать, когда вы заговорите. А я вместо этого убежал. Да? И часы сразу пошли нормально. Такое происходит во всех местах подобных этому. Нельсон назвал это место перевалочным пунктом. Это хорошее определение, хотя я назвала бы его станцией ожидания. И чего я здесь жду? спросил Волис, понимая, насколько фундаментальным оказался его вопрос. А это уж тебе решать, Волис. Ты не можешь ничего ускорить, и никто здесь не собирается принуждать тебя к чему ты не готов. Надейся на лучшее, понимаешь меня? Легче от этого не становится. Но до сих пор это работало, обычно. Камерон к разговору о нём Уоллес готов не был. Он всё ещё слышал в тебе словесные звуки, которые тот издал при виде него. Если бы он мог спать, его наверняка мучили бы кошмары. Почему ты это делаешь? Это немного личное. Он моргнул. О, я полагаю, так оно и есть. Ты не обязан ничего говорить мне, если не хочешь. А почему тебе надо это знать? спросила она самым что ни на есть невыразительным тоном. Уолис с трудом подбирал слова и остановился на Я пытаюсь. Но она не сняла его с крючка. Он немного боялся её. Пытаешься сделать что? Он посмотрел на свои руки. Пытаюсь стать лучше. Может, вы призваны помочь мне именно в этом? Её туфли стукнулись о шкафчик внизу, его дверца загрохотала. Не думаю, что наша задача сделать тебя лучше. Наша задача провести тебя через дверь. Мы даем тебе время примириться с этим, но все остальное зависит исключительно от тебя». «Окей», — беспомощно произнес он. «Я... я запомню это». Она долго смотрела на него и затем сказала. «До того, как я пришла сюда, я не умела печь». Он нахмурился. «А при чем тут это?» «Пришлось научиться», — продолжала она. «Дома мы ничего не пекли». Не умели даже обращаться с духовкой. У нас была посудомоечная машина, но мы никогда не пользовались ею по назначению. Посуду надо было мыть руками и только потом загружать в неё для сушки. Она скорчила гримасу. Ты когда-нибудь пробовал взбивать яйца? Чувак, да это чертовски трудно. А как-то раз я положила в посудомойку мыло, и пена залила всю кухню. Плоховато мне пришлось. Ничего не понимаю, признался Олес. Ага, пробормотала Май, проводя ладонью по лицу. Это вопрос менталитета. Мои родители приехали в эту страну, когда мне было 5. Моя мать, она ну, она была одержима идеей стать американкой, не китая yank, а американкой китайского происхождения, а просто американкой. Ей не нравилась история её страны. Китайцы в 20 веке все время воевали и голодали, подвергались гнету и насилию. Во времена культурной революции религия оказалась вне закона, и всех, кто пытался противостоять этому, избивали или убивали, или же они просто растворялись в воздухе. «Не могу себе этого представить». «Конечно, не можешь», — резко сказала она. «Мама хотела убежать от такой жизни». ей хотелось фейерверков на 4 июля и белых заборчиков. Хотелось стать другим человеком. Этого же она хотела и для меня. Но даже очутившись здесь, она продолжала верить в некоторые вещи. Нельзя ложиться спать с мокрыми волосами, потому что заработаешь насморк. Нельзя писать именно красными чернилами, потому что это плохая примета. Она посмотрела в сторону. Когда я начала проявлять свои способности, то решила, что со мной что-то не так, что я больна. Я видела то, чего не было, а она же и слышать об этом не желала. Мы невесело рассмеялась. Знаю, ты скорее всего не поймёшь, но у нас не принято разговаривать о подобных вещах. Это у нас в крови. Мать не позволяла мне обратиться за помощью, пойти к врачу, потому что, несмотря на желание быть американкой, всё же считала, что некоторые вещи просто не следует делать. Мол, что скажут соседи, если узнают? И что было потом? Она попыталась спрятать меня, держала в запрете, говорила, что я притворяюсь, что во мне нет ничего особенного. И почему только я поступаю так с ней, сделавши столь много, чтобы обеспечить мне хорошую жизнь? Она слабо улыбнулась. Когда не сработало и это, меня поставили перед выбором: либо всё будет как она хочет, либо я должна убраться вон. Именно так она и сказала и гордилась этим, потому что выразилась очень по-американски. Бож ты мой, выдохнул Уоллес. Сколько же тебе было? 17. Всё это случилось 10 лет назад. Она пхватила ногами стойку. Я стала жить сама по себе, принимала правильные решения. Иногда они оказывались не такими уж правильными, но на ошибках я училась. А она, ну, не то, чтобы стало лучше, но думаю, старается стать. Потребуется время, чтобы перестроить наши отношения, если такое вообще возможно. Но мы с ней несколько раз в месяц разговариваем по телефону, и она первая захотела связаться со мной. Я говорила об этом с Хьюго, он считает, она принесла мне оливковую ветвь, но в конечном счёте решать мне. Она пожала плечами. Я скучала по ней, несмотря ни на что. Было приятно услышать её голос. В конце прошлого года она даже попросила меня приехать. Я ответила, что не готова к этому, по крайней мере, пока. Я не забыла её слов. Она расстроилась, но сказала, что всё понимает и ни на чём не настаивает. А я всё ещё вижу то, что вижу. Что именно? Людей вроде тебя, призраков, скитающиеся души, которые не нашли пока себе места. Она вздохнула. Ты видел когда-нибудь электромухобойку? Синюю лампочку, какая висит на крыльце и убивает слетающуюся на неё мушкару. Он кивнул. Я что-то вроде неё, но только для призраков. И к тому же я не поджариваю их, когда они оказываются рядом. Их привлекает что-то во мне. Когда я начала их видеть, то не знала, как прекратить это. И так продолжалось до тех пор до тех пор, её глаза затуманились, словно она смотрела в ничто. До тех пор, пока не пришёл один человек и не предложил мне работу. Он объяснил мне, кем или чем я являюсь, рассказал, что я смогу делать, если пройду обучение. Он привёл меня сюда к Юго, чтобы посмотреть, сработаемся ли мы. Это был руководитель, сказал Уолис. Да. Но ты не волнуйся на этот счёт, мы, в общем-то, с ним ладим. Тогда почему вы боитесь его? Она опешила. Я вообще ничего не боюсь. Он ей не поверил. Если правда, что она человек, то она обязательно должна чего-то бояться. Так уж устроены люди. В основе инстинкта выживания лежит здоровая доза страха. Я отношусь к нему с опаской. Он напористый, и это еще слабо сказано. Я благодарна ему за то, что он привел меня сюда и научил тому, что знает, но лучше, когда его здесь нет. Учитывая все, что он слышал о руководителе, Волис надеялся, что он здесь так и не появится. И он что сделал из тебя то, что ты есть? Она помотала головой. Он довёл до ума, что уже было. Я своего рода медиум. И да, я знаю, как это звучит, и потому можешь закрыть рот. Он закрыл. У меня есть. Она помолчала. Это будто ты стоишь в дверях. Одна твоя нога с этой её стороны, а другая с другой, и ты одновременно находишься в двух местах. Такая вот я. Он просто показал мне, как перебираться туда и как потом оттуда возвращаться. И как же тебе это удаётся, спросил Волес неожиданно, почувствовав себя маленьким и незначительным. Как ты можешь, будучи всё время окружена смертью, не позволять ей добраться до тебя? Хотела бы я ответить тебе это мол, потому что я всегда хотела помогать людям, сказала Май. Но я солгала бы. Я не Я не знаю, как быть. Мне пришлось разучиться делать много из того, чему меня когда-то учили. Чёрт, когда Хьюго впервые обнял меня, я не обняла его в ответ, потому что никогда прежде не сталкивалась с чем-то подобным. Контакт, тем более физический, не то, к чему я привыкла. И мне понадобилось на это какое-то время, она улыбнулась ему. Ну, а теперь я лучше в мире обнимальщица. Уолис вспомнил, как он впервые взял её за руку, охватившее его облегчение. Он не представлял теперь, что мог прожить жизнь неизведа в чего-то подобного. С тобой в каком-то смысле происходит то же самое. Тебе нужно забыть всё, что ты знаешь. Мне бы хотелось просто щёлкнуть выключателем, чтобы у тебя это получилось, но Так оно не работает. Это процесс Уоллеса и не слишком быстрый. Для меня он начался, когда мне показали правду. И я изменилась, хотя и не сразу. Она соскочила со стойки, но продолжала соблюдать дистанцию между ними. Я делаю то, что делаю, потому что знаю, никогда в жизни ты не был так уязвим и не пребывал в таком смятении. И если я могу сделать что-то способное хоть чуточку облегчить твое состояние, я это сделаю. Смерть не конец всего, Уоллес. То есть, конечно, конец, но предвещающий новое начало. Он был ошламлен, почувствовав, что у него по щеке стекает слеза. Он смахнул ее, не в силах взглянуть на Мэй. Ты чертовски странная. И уловил улыбку в ее голосе. Спасибо. Это самые приятные твои слова в мой адрес. Ты тоже чертовски странен, Уоллес Прайс. Когда Волес вышел из кухни, Хьюга под чутким руководством Нельсона подкладывал в камин дрова. Аполлон, сидя на филейной части, переводил взгляд с одного на другого и тяжело дышал, высунув язык. "Быстрее", командовал Нельсон. "И возьми полена побольше, а весь продрог, ночь будет холодной, весеннее солнце часто обманчиво". "Ну да", сказал Хьюга. "А то ещё окоченеешь". "Это правильно", согласился Нельсон. Если я помру, что ты будешь делать? Хьюго покачал головой. Даже думать об этом не хочу. А так-то лучше. Дрова разгорелись, ярко вспыхнуло пламя. Я всегда говорил, что хороший огонь и хорошая компания это всё, что нужно человеку. Странно, отозвался Хьюго. Не припомню, чтобы когда-нибудь слышал от тебя нечто подобное. Нельсон фыркнул. Значит, Плохо слушал. Я не устаю это повторять, я старше тебя, хьюга, и потому ты должен внимать каждому моему слову. Что я и делаю, заверил его хьюга, вставая. Я не могу не обращать на тебя внимания, даже если бы попытался. Чертовски верно, сказал Нельсон. Он постучал тростью по полу, и на нём снова оказались пижамы и тапочки кролики. Готово. Волис, хватит на меня таращиться, это неприлично. Подтащи лучше сюда свою задницу и дай мне взглянуть на тебя. Волис сделал как было велено. Всё хорошо? спросил Хьюго, когда Волис неловко подошёл к креслу Нельсона. Понятия не имею, ответил Волис. Хьюго просиял улыбкой, словно он изрёк нечто глубокомысленное. Это замечательно. Волис моргнул. Правда? Да. Не знать лучше, чем делать вид, что знаешь, как скажете, пробормотал Волис. Хьюго улыбнулся. Ну да. Побудьте здесь с дедушкой ладно, я скоро вернусь. И он пошёл в кухню прежде, чем Волис успел спросить, куда он направится. Нельсон, выглядывая из кресла, ждал, когда дверь за ним закроется, и, дождавшись, посмотрел на Волиса. Они едят, прошептал он таким тоном, будто выбалтывал большой секрет. Олис в свою очередь посмотрел на него. Что? Но тут ему в ноздри ударил запах еды. Мясной рулет? Да, мясной рулет и жареная брокколи на гарнир. Время ужина. Они не едят в нашем присутствии это было бы невежливо с их стороны. Разве? Состроил гримасу Олис. «Они что, разговаривают с набитыми ртами?» Нельсон закатил глаза. «Они не едят в нашем присутствии, потому что мы не можем есть. Хьюго считает это все равно, что помахать костью перед носом собаки, а потом убрать ее». При слове «кость» Аполлон насторожил уши. Он встал и стал тыкаться в колени Нельсона, будто думал, что тот припрятал для него угощение. Нельсон почесал у него за ушами. «Мы не можем...» Есть, спросил Волес. Нельсон взглянул на него. А ты голоден? Нет, он не был голоден. Он не подумал о том, чтобы поесть, даже когда утром из духовки появились булочки. Они так вкусно пахли, и он знал, что они лёгкие и пышные, тающие на языке, но представил себе это почти что задним числом. Мы не можем есть, сказал он. Не а. Мы не можем спать. Не а. Волес застонал. Тогда что, чёрт побери, мы можем делать? Щеголять в бикини, не думаю. Ты был великолепен в нём. Вы никогда не дадите мне забыть об этом, да? Никогда. Я обрадовался, узнав, что будучи живым, ты регулярно брил волосы на теле. Мне невыносима сама мысль о том, что ты пренебрёг бы этим и застрял здесь с заросшим садом в штанах. Волес вытрящился на него. Нельсон постучал тростью по полу. «Сядь! Не нравится мне, когда надо мной нависают». «Я не привык сидеть на полу». «Окей, тогда подвинь стул». Уоллес направился к ближайшему столику, но вспомнил, что не может ничего пододвинуть, и, нахмурившись, снова повернулся к Нельсону. «Не смешно». Нельсон покосился на него. «А я и не собирался тебя смешить. Это не было шуткой». Хочешь, я действительно тебя рассмешу?» «Нет, он этого не хотел. Вам нет нужды, с чем привидения пьют пиво. Это определенно ад, и неважно, что говорят по этому поводу Мэй и Хьюга. Я в самом деле не с призраками». Уоллес почувствовал, что у него задергался глаз. «Я могу просто сесть на пол». Куда привидения ездят в отпуск? — Мне это неинтересно. — На Мертвое море! Молчание. — Эх, — вздохнул Нельсон. — Не нравится, правда? Это одна из любимых моих шуток. Он нахмурился. — Придется пустить в ход тяжелую артиллерию. Как называется привидение, которое работает в газете? — Жмур на лист! Уоллес опустился на пол. Обрадованный Аполлон улёкся рядом и перевернулся на спину, глядя на Олисса со значением. Хватит, пожалуйста, я сделаю всё, что захотите. Он рассеянно протянул руку к Аполлону и почесал ему живот. Всё, что захочу, развеселился Нельсон. Надо запомнить. Это не было предложением, а прозвучало, как оно самое: не выписывай чеки, которые твоя задница не способна оплатить. как я имею об█новление говорить. Волис посмотрел на огонь. Он чувствовал его жар, хотя и не понимал, как такое возможно. Как вы выносите это? Что, спросил Нельсон, откидываясь в кресле. Пребывание здесь это неплохое место, риск ответил Нельсон. Это хорошее место, если тебя интересует моё мнение. Есть места похуже. Нет, я имел в виду другое. Тогда скажи, что именно? Разве это так сложно? И ещё одно, не подумав, сказав Олес: Вы можете переодеваться. Это не так уж и трудно, просто нужно сосредоточиться. Олес покачал головой. Почему вы такой, какой есть? Но ну, в физическом отношении или в философском? Если второе, то приготовься к длинному рассказу. «Все началось, когда я был физическим. Почему вы все еще старый?» Нельсон наклонил голову на бок. «Потому что я и есть старый. Мне восемьдесят семь, если быть точным. Или, по крайней мере, мне было столько, когда я откинул копыта. Почему вы не сделаете себя моложе? Вы... мы, — подумал он, хотя я не стал произносить этого вслух, — застряли здесь навечно?» и он опешил, когда Нельсон расхохотался. Уоллес поднял на него глаза и увидел, что он вытирает выступившие на глазах слезы. «О, да, ты просто прелесть! Попал прямо в яблочко! Я думал, у тебя уйдет на это по меньшей мере неделя, а то и все семь!» «Рад, что смог оправдать ваши ожидания, не совсем кстати», — промямлил Уоллес. «Да тут все просто», — сказал Нельсон, и Уоллес постарался скрыть нетерпение, с которым ждал ответа на свой вопрос. Мне нравится быть старым. Это он не мог представить себе такое. Правда? Почему глаголешь как молодой парень? Не так уж я и молод, вижу. Морщины вокруг глаз и вокруг рта их нет. Мало смеялся, я прав. Это не было вопросом, а даже если и было, Уоллес не знал ответа на него, не прозвучавшего бы вызывающе. Он просто поднес руку к лицу и потрогал кожу у глаз. Его никогда не волновали такие вещи. У него была дорогая одежда, а его стрижка стоила столько, что можно было неделю кормить семью из четырех человек. Но даже имея такой внушительный вид, он никогда особо не задумывался, а что за человек скрывается под всем этим. Он был слишком занят. Если он и ловил свое отражение в зеркале в спальне, то не обращал на него внимания. Он не становился моложе, может быть, если бы он больше думал о себе, то не очутился бы здесь. Это направление мысли было опасным, и он отренул его. Я мог бы поменять свою внешность, сказал Нельсон. Думаю, да. Я никогда не пытался сделать это и потому не знаю, получилось бы у меня или нет. Но, наверное, мы не обязаны оставаться такими, какими смерть застигла нас, если мы этого не хотим. Волес с опаской посмотрел на Пал. Он больше не проваливался сквозь него, так что должно быть кое-что начало у него получаться. Расскажи мне о себе что-то такое, что никому, кроме тебя, не известно. Зачем? За тем, что я попросил. Не хочешь, не рассказывай, но я считаю, если проговариваешь какие-то вещи, а не держишь их в себе, то это помогает. Быстро, не задумывайся, говори первое, что придёт в голову. И Уоллес сказал, «Думаю, я был одинок». И сам удивился своим словам. Он нахмурился и покачал головой. «Это не то, что я хотел сказать. Не знаю, почему у меня вырвалось такое, забудьте». «Как скажешь», — сочувствием произнес Нельсон. Он не стал ни на чем настаивать, и Уоллес ощутил странную к нему симпатию, незнакомое ему прежде и теплое чувство. и оно было неожиданным. Он не мог припомнить, когда в последний раз ему было дело до кого-то, кроме себя, и не понимал, что из этого следует. «У меня не было... этого». «Этого?» Уоллес обвел рукой комнату. «Такого места, людей, которые есть у вас». «А-а-а!» — сказал Нельсон, будто услышал нечто глубокомысленное. Уоллес удивился, что он сумел сказать так много, говоря так мало. Слова давались ему легко, но именно его наблюдательность всегда отличала его от коллег. Он подмечал те мелкие телодвижения, что делали люди, когда печалились, были счастливы или беспокоились о чем-то, когда они лгали, опустив глаза долу, ерзали, сжав губы. И Уоллес гордился этим. Но странно было, что он не мог применить эту свою способность к себе. Может это и есть отрицание. Лучше ему от этой мысли не стало. Рефлексия никогда не была его сильным местом, но как он мог не замечать этого прежде? У Нельсона, похоже, не было проблемы, что мучила Воллеса больше, чем он того ожидал. При жизни я этого не понимал, признался Воллес и с силой провёл ладонью по лицу. У меня имелись привилегии, я вёл привилегированное существование. У меня было всё, чего, как мне казалось, я хотел. А теперь он не смог высказать свою мысль до конца. А теперь всё улетучилось, и ты остался наедине с собой, спокойно сказал Нельсон. Оценка того, что было задним числом, мощная вещь, Уоллес. Мы не всегда замечаем, что у нас под носом, и тем более далеко не всегда принимаем это. И только вглядываясь в прошлое, Обнаруживаем там то, что должны были бы знать в своё время. Не хочу, чтобы ты считал меня совершенным человеком, это было бы неправильно. Но думаю, я был лучше, чем хотел быть. И это, наверное, всё, о чём только можно просить. А потом у тебя есть кто-то, кто помог бы тебе прогнать одиночество? Нет? Такого человека не было. Уоллес попытался вспомнить, как обстояло дело до того, как всё посыпалось. Вспомнить цвет в глазах смотревшей на него Наоми, мягко изгибающиеся уголки её губ. Она не всегда презирала его. Когда-то они любили друг друга, и он воспринимал это как само собой разумеющееся и думал, что она будет рядом всегда. Разве не в этом они клялись друг другу? Пока смерть не разлучит нас. Но они расстались задолго до того, как смерть нашла Олесса, и с уходом Наоми исчезли и осколки той жизни, которую они строили вместе. Она ушла, и Олесс погрузился в работу с головой, но так было и когда она находилась рядом. Ему припомнился один из последних дней их брака. Она холодно смотрела на него и говорила, что он должен сделать выбор, что она хочет от него больше, чем он предлагает. Он не сказал ни слова. Но это не имело значения. Она услышала все, о чем он промолчал. И в этом не было ее вины, и не важно, что он старался убедить себя в обратном. И потому он не возражал против развода и отдал ей все, что она потребовала. Он думал, так будет легче пережить это. А теперь он понимал, что его самого грызло чувство вины. Хотя он и не осознавал этого тогда. Он был слишком большим гордецом, чтобы признаться в таком чувстве. по крайней мере в тот момент. Нет, прошептал он. Не думаю. Нельсон кивнул, словно ждал от него именно такого ответа. Понятно. Волес не хотел больше думать о чём-то подобном. Расскажите мне о себе что-то такое, что никому, кроме вас, неизвестно. Нельсон улыбнулся. Это по справедливости. Он задумчиво потёр подбородок. Только никому не говори. Олисс подался вперёд, удивляясь своей готовности слушать. Не скажу. Нельсон посмотрел в сторону кухни, а потом перевёл взгляд на Олисса. Сюда приходит санинспектор. Гадкий человек, злопамятный, считает, что имеет право на то, что ему не принадлежит. Я понемногу извожу его, когда он здесь. Как Ну, делаю всякие мелкие пакости. Выбиваю из его руки авторучку или отодвигаю стул, на котором он хочет сесть. А вы способны на такое? Я способен на многое, ответил Нельсон. Он цепляется к моему хьюга, вот я и плачу ему той же монетой. Не успел Волис задать следующий свой вопрос, как Аполлон перевернулся на живот и поднял голову, глядя на дверь в кухню. Мгновение спустя В неё вошёл Хьюго, а за ним Мэй. Хьюго сказал: "О чём это вы двое беседуете, и не стоит ли мне забеспокоиться по такому поводу?" "Скорее всего, стоит", Нэлсон подмигнул Уоллису. "Мы не замышляем ничего хорошего". Хьюго улыбнулся. "Уоллис, не могли бы вы пойти со мной? Мне бы хотелось кое-что показать вам". Уоллис посмотрел на Нэлсона, тот кивнул. Идите, мой Аполлон составит мне компанию. Уолис вздохнул, вставая. Ещё один сеанс у психотерапевта? Хьюго пожал плечами. Если угодно. А может, просто два человека узнают друг друга. Почти как друзья. Уолис что-то ворчал себе под нос, следуя за Хьюго по коридору. Они опять вышли на веранду. Хьюго включил гирлянду на перилах. И она замигала белыми огоньками. Прежде чем закрыть за собой дверь в дом, он потянулся к выключателю и погасил верхнее освещение. Деревья погрузились в темноту. "Хорошо поговорили с дедушкой?" спросил он. "Вроде того. Он, может быть, немного настырен. Вы не обязаны делать всё, что он скажет". Он нахмурился. "Особенно если это покажется вам противозаконным". А разве это имеет сейчас какое-нибудь значение? Нет. Не думаю. Но всё же дайте мне знать ради моего спокойствия. Он разгладил розовую бандану на голове. Ваш первый день здесь, как он проходит? Я всё время был на кухне. Я видел, Хьюго облокатился о перила. Вам не обязательно там находиться. Предполагается, что это улучшит моё настроение. Сам не знаю. А оно улучшилось. Для человека, заявляющего, что он не психотерапевт, вы слишком хорошо знаете, как они себя ведут. Хьюга издал короткий смешок. Я немного занимался этим. Это составная часть вашей работы, сказал Волис. Хьюга, казалось, был доволен, что он помнит об этом, и Волис не понимал, почему это важно для него. Он почесал грудь, крюк тихонько потягивал. Точно так. Что вы хотели мне показать? Небо. Что ещё? Он вспомнил предыдущий вечер, вспомнил, как шёл по грязной дороге рядом со странной женщиной. Ярко светили звёзды. Однажды, когда он был ребёнком, он вбил себе в голову, что ему нужно сосчитать их. Каждую ночь он смотрел в окно своей спальни и считал одну за одной. Он не слишком продвигался в этом деле и утром просыпался полной решимости начать сначала. «Звезды», — прошептал Уоллес, стараясь вспомнить, когда в последний раз до прибытия в чайную лавку обращал лицо к небу. «Ах уж эти звезды!» В городе световое загрязнение оставляло лишь малейшие намеки на это украшение ночного неба. Сколько же их. Он почувствовал себя маленьким. "Да, здесь, вдали от всего дела, обстоит именно так", сказал Хьюга. "Не могу представить, каково оказаться вдали от этого места. Я плохо знаком с тем, что за его пределами". Уолис взглянул на него. "Почему вы никуда не ездите?" "Не могу. Никогда не знаешь, когда здесь объявится кто-то вроде вас". Мне нужно постоянно быть наготове. Вы здесь пленник? ужаснулся Олис. Почему чёрт побери вы согласились на такое? Я вовсе не пленник. Это слово подразумевает, что у меня нет или не было выбора, а он у меня был. Никто не принуждал меня становиться перевозчиком. Я сам принял такое решение, и не то, чтобы я не мог куда-то поехать. Я часто бываю в городе, у меня есть скутер, и иногда я езжу на нем просто, чтобы прочистить голову и легкие. «Скутер», — повторил Уоллес, — «и вы на нем ездите». Хьюго приподнял бровь. «Да, а что?» «О, сам не знаю», — вскинул руки Уоллес. «Может, я боюсь, что, попав в аварию, вы умрете?» «Хорошо, что я не попадаю в аварии». Губы Хьюго изогнулись. Я осторожен, Волис, но ценю ваше беспокойство обо мне. Спасибо вам за него. Казалось, он был польщён, но Волис не попался на эту удочку. Кому-то же нужно беспокоиться о вас, пробормотал он и стоило этим словам сорваться с его губ, как он отчаянно пожалел, что не может взять их назад, и он быстро и неловко сменил тему. И всё же это место тюрьма. Неужели? Почему? Мне много не надо. Я никогда не было надо. У меня здесь есть всё, что мне нужно. Но это Воле сам не понимал, что хочет сказать, и это, конечно же, было странно. Никогда прежде он не встречал человека, который был бы настолько в ладу с самим собой. Разве такая жизнь не сказывается на вас, ведь вы всё время имеете дело со смертью? Хьюго покачал головой. Я не думаю об этом в таком ключе, хотя понимаю, что вы имеете в виду. Наверное, он помолчал, словно тщательно подбирал слова. Смерть не то, чего всегда следует бояться. Она не всевластна и не окончательна. Олис вспомнил, о чём говорила ему Мэй. Конец предвещающий новое начало. Верно, кивнул Хьюг. «Вы все схватываете на лету. Смерть может быть прекрасной, если вы позволите ей быть таковой, хотя я понимаю, почему вы так не считаете». Он посмотрел на звезды. «Лучше всего определить ее как чувство облегчения, охватывающее большинство людей, когда они оказываются готовы пройти через дверь. У них может уйти какое-то время на то, чтобы прийти к этому, но со всеми происходит одно и то же». Он немного помедлил. Я могу рассказать вам о том, что видел, о их лицах в тот момент, когда дверь открывается и они начинают слышать звуки, доносящиеся с той стороны. Но не думаю, что смогу верно передать их чувства, и любые мои слова окажутся очень поверхностными. Такие вещи меняют вас, Волис, и самым неожиданным образом. По крайней мере, так было со мной. Назовите это верой, назовите уверенностью, назовите как хотите. Но я знаю, что делаю всё правильно, потому что видел их лица, на которых были написаны трепет и изумление. Пусть я не способен слышать доступное им, но предпочитаю думать, что в тот момент исполняются самые заветные их желания. А вам безразлично, что вы этого не слышите? Хьюго поматал головой. Когда-нибудь я всё узнаю. А пока буду делать то, для чего я здесь. буду готовить вас к обретению истины. Олесу хотелось верить ему, но мысль о двери, которую ему предстояло увидеть, ужасала его. По телу у него побежали мурашки, и он поспешил отвлечься единственным известным ему способом. Как случилось, что вы стали перевозчиком? Хв выдохнул Хьюго, хотя Олес не думал, что смог обмануть его. Вот так прямо в лоб Почему нет? Почему нет? Эхо отозвался Хьюга. Случайно, если вы можете в это поверить. Он не мог. Совершенно не мог. Вы случайно стали тем, кто помогает призракам перейти в куда бы там ни было? Ну, если так сформулировать, то я понимаю, до чего же нелепо это звучит. Но это же ваши собственные слова. Хьюга посмотрел на него. Волес не стало отводить взгляд. Это оказалось проще, чем он думал. Умерли мои родители. Простите, сказал Волес, обнаружив, что извинения даются ему теперь куда легче. Хьюго отмахнулся от него. Спасибо, но вам нет нужды извиняться за это. Вам полагалось ответить именно так. Да. Интересно, почему? Вы действительно попросили прощения? Я, наверное, Хьюго кивнул. Хорошо. Я всё ещё жил дома. Вырос я в нескольких милях отсюда. Вы вчера во время вашего небольшого приключения должны были миновать мой дом. Уоллес не знал, следует ли ему извиниться ещё раз или нет, потому промолчал. Это произошло быстро, продолжал Хьюго, глядя в темноту. Его руки свешивались с перил веранды. Дороги были скользкими, Весь день шел дождь со снегом, а мама с папой отправились на свидание. Они хотели было остаться дома, но я отговорил их, сказав, чтобы они просто были осторожны. Они много работали, и я считал, что они могут немного развеяться, что они заслужили это, понимаете? И я настоял на том, чтобы они поехали. Он покачал головой. «Я не... Это так странно». Я не знал, что вижу их в последний раз, такими, какими они были тогда. Отец сжал моё плечо, а мама поцеловала в щёку. Я проворчал, что я больше не ребёнок, они засмеялись и ответили, что я навсегда останусь для них маленьким мальчиком, даже если давно выраст. Они погибли. Машина соскользнула на льду и вылетела с дороги и перевернулась. Мне сказали, всё было кончено в одно мгновение. И иногда мне кажется, что то мгновение всё ещё длится. Чёрт, выдохнул Волис. Я заснул на диване, а проснулся, потому что кто-то стоял надо мной. Я открыл глаза, и это были они. Просто стояли и смотрели на меня, нарядно одетые. Папа терпеть не мог галстук, говорил он, в нём задыхается. Но мама всё-таки заставила папу повязать его, сказав, что он в нём ужасно красивый. Я спросил у них, который час. И знаете, что они ответили? Олеся отрицательно покачал головой. Хьюго засмеялся сквозь готовые выступить на глазах слёзы. Ничего. Они ничего мне не сказали. Мне казалось, они мерцают, и я решил, что сплю. А затем появился жнец. «Ничего себе!» «Да, это было... что-то с чем-то. Он взял моих родителей за руки, и я потребовал от него ответа, кто он и какого черта делает в нашем доме. Никогда не забуду его взгляда, он был до нельзя шокирован. Я не должен был видеть его». «А почему видели?» «Не знаю», — признался Хьюго. «Я не такой, как Мэй, и никогда прежде не видел призраков или кого-то вроде». Я никогда не отличался тем осязанием, тем зрением, что делают людей подобными мне. Я был просто собой. Я попытался ухватиться за родителей, оттащить их от незнакомца, но мои руки прошли сквозь них. Тогда я переключился на жнеца, и на какое-то мгновение это сработало. Я почувствовал его. Это было похоже на взорвавшийся в голове фейерверк, на яркие вспышки. Было больно. К тому времени, как моё зрение прояснилось, они исчезли. Я пытался убедить себя, что случившееся всего лишь плод моего воображения. Но 10 минут спустя в дверь постучали, и увидев полицейских, я понял, что всё это происходит не только у меня в голове. Полицейские сообщили мне известие, которого я не желал слышать. Я сказал им, что это ошибка, что это должна быть ошибка. Кричал, чтобы они убирались к черту. Вскоре пришел дедушка, и я стал умолять его сказать мне правду. Он сказал, «Сколько вам было?» «Двадцать пять. О, Боже!» Да, было тяжело. А потом ко мне пришел руководитель. Его голос стал немного жестче. Через три дня после похорон я разбирал родительские вещи, решая, что отдать на благотворительность, И тут появился он. Он рассказал мне много о чём, о жизни и смерти, о том, что они образуют цикл, который не заканчивается и никогда не закончится. Горе сказал он это катализатор преображения, а потом предложил мне работу. И вы согласились, вы поверили ему. Хьюга кивнул. Руководитель обладает многими качествами, большинству которых я даже не могу подобрать название. Но он не лжец. Говорит только правду, даже если мы не желаем её слышать. Я не сразу смог доверять ему. Не знаю, даже доверяю ли сейчас. Но он показал мне вещи, которые я считал невозможными. В смерти есть своя красота. Мы не видим её, потому что не хотим, и в этом есть свой смысл. Зачем сосредотачиваться на чём-то уносящем нас от всего знакомого и привычного? Как понять, что способны увидеть далеко не все? "Я не знаю ответов на эти вопросы", признался Уолис. "Ни на один из них". И это тревожило его. Он чувствовал, что ответы вертятся у него на языке. "Вера", сказал Хьюго, и Уолис застонал. Не надо, я говорю не о религии или боге или о чём там ещё вы могли подумать. Вера не всегда, она не только про это. Я не могу склонить вас к ней, даже если вам кажется, будто я пытаюсь сделать именно это. А разве это не так, спросил Волес, стараясь говорить спокойно. Вы пытаетесь заставить меня поверить во что-то такое, во что я верить не хочу. Почему, как вы считаете? Волес не знал почему. Хьюго, похоже, решил оставить эту тему. Руководитель сказал, что я бескорыстен, и именно поэтому он обратил на меня своё внимание. Он видит это во мне. Я рассмеялся ему в лицо, как я мог быть бескорыстным, если отдал бы всё на свете, чтобы вернуть их. Я сказал ему, что если бы он поставил передо мной родителей и какого-нибудь случайного человека и велел выбрать, кому из них жить, а кому умереть, Я без колебаний выбрал бы маму и папу. Бескорыстные так не поступают. Почему? Хьюго, казалось, удивился. Потому что я выбрал бы то, что сделало бы меня счастливым. Это не значит, что вы не бескорысны. Если бы мы не хотели чего-то для себя, то кем были бы? Вы горевали и не смогли бы ответить иначе. Руководитель сказал мне то же самое. Волис не знал, что он почувствовал, услышав это. Он сам был в некотором роде руководителем, и это сравнение ему не понравилось. Но вы всё же ответили да. Хьюго медленно кивнул, глядя на гирлянду. Не сразу. Он сказал, что даёт мне время подумать, но предложение не всегда будет оставаться в силе. И какое-то время спустя я собирался ответить нет, особенно когда он поведал мне о том, что это подразумевает. Я не смогу, я не буду вести нормальную жизнь, подобно остальным. Работа должна быть для меня превыше всего, и если я соглашусь, то обязан буду придерживаться этого соглашения до последнего своего вздоха. В Олиссе Прайсе много в чём его жизнь обвиняли, но только не в альтруизме. Его мало заботили окружающие, если только они не вставали у него на пути, и упаси бог, если они делали это. Но тем не менее слова Хьюга прозвучали весомо, в первую очередь из-за того, что он имел в виду, а не из-за того, что сказал. Хьюга и Уолис оказались схожи в главном для Уолиса аспекте. Оба они, взявшись за свою работу, поставили её превыше всего остального. Но на этом сходство между ними заканчивалось. Возможно, когда Уолис был молод и глаза у него горели, его намерения были благородны, Но это благородство быстро сошло на нет. Он всегда заботился о прибыли и о выгоде фирмы, а значит, и о собственной выгоде. Может, они с Хьюгом и были похожи, но только на поверхностный взгляд. Хьюг был лучше, чем когда-либо был он. И Уоллес не думал, что Хьюга сделал бы тот же выбор, что и он. А почему вы передумали? Хьюг провёл рукой по волосам. Жест был совсем незначительным и в то же время удивительно человечным, и он дал Олесу возможность передохнуть. Хьюго вообще действовал на него успокаивающе. Олеса привлекал этот человек и исходившая от него спокойная сила. Ему показалось вдруг, что он снова куда-то проваливается. Может, мне стало любопытно? Моё стремление разобраться во всём этом граничило с отчаянием. Я сказал себе, что если соглашусь, то смогу найти ответы на многие вопросы, о которых даже не подозреваю. И вот я занимаюсь этим уже 5 лет, а мои вопросы так и не иссякли. Они стали другими, но вряд ли я когда перестану задавать их. Он рассмеялся смехом сдавленным и тихим. Я даже убедил себя, что смогу снова увидеть родителей. Но этого не произошло, да? Хьюго посмотрел на чайные кусты. Да. Они они уже ушли. Не стали медлить. Бывали дни, когда я сердился на них за это. Но чем дольше я работал, чем больше помогал людям в непростое для них время, тем яснее понимал, почему они так поступили. Они прожили хорошую жизнь, заботились и о себе, и обо мне. Им больше нечего было здесь делать, и, конечно же, они совершили переход. А вы погрязли в делах вроде моего, пробормотал Волис. На лицо Хьюго вернулась улыбка. "Что ж, не так уж и плохо. Ну, бикини это было нечто", Волис застонал. "Ненавижу всё. Ни секунды вам не верю. Может, вы и говорите это искренне, но вы ошибаетесь". Хьюго сделал неудачную попытку дотронуться до него. Его пальцы пропорхали над лежащей на перилах рукой Уоллеса, и он убрал свою руку и сжал ее в кулак. «Мы живем, и мы дышим. Мы умираем, и вроде как продолжаем дышать. К тому же смерть не всегда бывает большой. Есть и маленькие смерти, такие как горе. Я пережил маленькую смерть, и руководитель показал мне, как преодолеть ее». Он не пытался забрать её у меня, потому что знал, она моя и только моя. И кем бы он ни был, и неважно, соглашаюсь я или нет с некоторыми его решениями, я всегда помню об этом. Вы считаете, я здесь узник, и вы тоже узник. И в каком-то смысле вы правы. Но я не могу назвать это место тюрьмой, потому что не хочу ощутиться где-то ещё. Картины, фотографии, постеры на стенах Кёюге посмотрел на Уоллиса, но ничего не сказал, ждал, когда он сложит 2 и 2, соберёт в единый кусочки пазла. Вы не можете поехать туда, медленно проговорил Уоллис. Увидеть их воочию. Они напоминание? Но этот ответ показался ему неверным. Дверь? хмыкнул Кёюге. Это фотография мест, которые я не могу даже вообразить. Мир велик, но мне доступны лишь маленькие его проблески. Хочу ли я оказаться там? Конечно. Но всё же доведясь мне снова выбирать, я поступил бы так же. Есть гораздо более важные вещи, чем замки на скалах над океаном. У меня ушло немало времени на понимание этого, я смирился с тем, что есть, потому что знаю, что моя работа очень важна. Но всё же мне нравится смотреть на них. Они напоминают мне как незначительным и перед лицом всего. Уалис потёр грудь, она болела. И всё же, я не понимаю вас. Вы всё ещё не знаете меня, но уверяю вас, не так уж я и сложен. С совершенно в это не верю. Хьюго долго смотрел на него, на его губах постепенно зарождалась улыбка. Спасибо, Уалис. Мне приятно слышать это. Волес покраснел, его руки вцепились в перила. Вам не одиноко? Хьюг моргнул. С какой стати у меня есть лавка? Есть семья, работа, которую я люблю, потому что она приносит пользу. О чём ещё можно просить? Волес снова обратил лицо к небу. Звёзды действительно были чем-то особенным. Он гадал, почему никогда прежде не замечал их, не видел такими, как теперь. А как насчёт он откашлялся, прочищая горло. Насчёт подруги, жены или вроде Хьюга улыбнулся ему. Я гей. Так что подругу или жену подыскать мне трудно. Волис смутился. Ну, тогда бойфренда, партнёра. Он посмотрел на свои руки. Вы же понимаете, что я хочу сказать. Понимаю. И просто подшучиваю над вами. Расслабьтесь, Олис. Далеко не всё требует столь серьёзного к себе отношения. Может, когда-нибудь, не знаю. Будет трудно объяснить человеку со стороны, что моя чайная лавка на самом-то деле такое место, где мертвецы ведут псевдоинтеллектуальные разговоры. Олис хмыкнул. Хочу довести до вашего сведения, что я чрезвычайно интеллектуален. Правда? Не за что бы не догадался. Засранец э протянул к Югу. Обычно я стараюсь не быть им, но с вами мне трудно удержаться. А как насчёт вас? Волес пожал плечами. Вы были женаты? Волес вздохнул. Давным-давно. Моя сказала, она была на похоронах. Ещё бы она не пришла, буркнул Волес. А мы и поведала о том, что там говорили. Отрывочно. По её словам, это было похоже на шоу. Можно и так сказать. Вы скучаете по ней? Нет, он замялся. Я не имею на это права. Я проштрафился и вообще не был хорошим человеком с ней. Так что без меня ей лучше. Хотя думаю, она до сих пор трахает садовника. Без дураков. Без дураков. Но я её не виню. Он очень сексуален, я, наверное, делал бы то же самое, если бы думал, что ему это интересно. Вау. А по вам не скажешь. В вас скрываются миры, Олес. Я впечатлён. Олес шмыгнул носом. Да, ну, ведь у меня есть глаза. Он любил работать без рубашки и, наверное, мутил с половиной соседок. Будь у меня такая внешность, я бы тоже своего не упустил. Хьюго смерил его оценивающим взглядом, и Олис в смущении поёрзал. Вы не так уж и плохи. Пожалуйста, не надо. Вы слишком добры, мне трудно выносить это. Как вы можете оставаться одиноким с такими боеприпасами в рукаве? Хьюго покосился на него. Вы считаете, я имел в виду именно это? Отбой, отбой, отбой. Э, я не знаю. "Миры", повторил Хьюго, словно это всё объясняло. Волис посмотрел на него, радуясь тому, что он не обращает ни малейшего внимания на его смтение. "Это хорошо", думаю, да. Волис рассматривал теперь шелушащуюся краску на перилах, едва соображая, чем занимается. "Я никого никогда не удивлял. Всё бывает в первый раз". Не может причиной стало то, что звёзды светили так ярко и были навечно разбросаны по небу, или же то, что никогда прежде он не вёл с кем либо подобных разговоров, честных, открытых, настоящих. Так что исчезли шум и все звуки его фальшивой жизни. Неважно почему, но он не стал останавливать себя, когда произносил: "Хотелось бы мне встретить кого-нибудь вроде вас раньше". Юга долго молчал, потом раньше. Он пожал плечами, избегая взглядов Юга. До того, как я умер, всё могло быть иначе. Мы могли бы быть друзьями. И это казалось ему большим секретом, чем-то успокаивающим и в то же время ошеломляющим. Мы можем быть друзьями сейчас. Что нам мешает? Ну, если не учитывать всю эту мертвечину вокруг, то ничего. Болис вздрогнул, когда Хьюго с решительным выражением на лице отошёл от перил. Смотрел, как он протягивает ему руку, а потом посмотрел ему в лицо. Что такое? Хьюго пошевелил пальцами. Я, Хьюго Фриман, рад с вами познакомиться. Думаю, мы станем друзьями. Не могу, помотал он головой. Вы же знаете, я не могу пожать вам руку. Знаю, но всё же протяните мне свою. Уолис протянул, и под звёздным небом Уолис стоял напротив Хьюга, их руки были устремлены друг к другу, их ладони разделяли всего несколько дюймов, хотя казалось между ними всё же пролегает пропасть. И в какое-то мгновение Уолис что-то такое чувствовал, Это не было теплом тел их юга, но чем-то близким к этому. Он повторял движения Хьюга и качал рукой вверх-вниз, имитируя рукопожатие. Тросс между ними ярко светился. И впервые с того момента, как он стоял над собой в своём кабинете, навсегда перестав дышать, Уолис ощутил облегчение, дикое и огромное. Это было началом, и это пугало его до чёртиков.